Через час от правобережного дворца Великой Хатун-Серах двинулась пышная процессия. И упали ниц, как перед поездом Кагана, перед этой процессией зеваки, давно с самого рассвета толпившиеся возле дворца Хатун в предвкушении зрелища, поползли, в пыли, расплачиваясь за удовольствие быть зрителями. Впереди, позванивая саблями, широкой дугой вышагивали арсии. Они безжалостно щекотали саблями зазевавшихся тех, кто от восторженного страха не успел пострадиться и разлегся прямо на дороге. Сразу за арсиями белые евнуки несли роскошные носилки, украшенные плодами граната, но носилки были пусты. Иосиф и Сирах не прятались от толпы, они хотели, чтобы их любили, считали охотно нисходящими к толпе, и они сами шли перед своими носилками. Впереди гордо вышагивал Иосиф, на нем была белая мантия и голубой пояс первосвященника Белого храма и академии. В руке он, как герб, Нес огромный золотой плод граната со вделанными в него сверкающими бадахшанскими рубинами. Серах громко постукивает своими золоченными на толстенных подошвах сандалиями позади Иосифа. Она возвышается сзади него, как стена. Она делает от собой усилия, и губы у нее становятся, как у царя, довольными, поразовевшими. На них блуждает мягкая, сытая улыбка. Процессия уже возле наплавного моста. За царем и царицей несколько носилок, которые несут уже не вевнухи, а арсии. наваленные на носилках тонкие шелка и прочное полотно, жемчуг и драгоценные камни. Божья доля из того, что наотнимали сегодня у русов арсии. «Кажется, Арсии их прямо разошлись. Они останавливают не только караваны с хлебом, но вообще начали охоту на русских торговых гостей, а теперь вот еще нагло отдают Божью долю». Предназначалась эта Божья доля разным богам, Но Сирах уже знает, что сегодня всю Божью долю отнесут в Белый храм, так повелел царь. А в Белом храме отпустят грехи стражникам, так что им уже не надо будет обращаться за отпущением в мечеть. Так Белый храм поднимается над другими верами, станет им покровительствовать. Жрецы белого храма уже пристроились к носилкам с добычей. Не отступая ни на шаг и не спуская с нее глаз, идут сзади, идут чередой по десять. В первом ряду девять высших жрецов в белых мантиях. Десятым должен быть Иосиф, а дальше в желтых мантиях вся блудница Академия и толпа прислужников. За, -за, -за желтоизнами Избранный народ, а лучшие из лучших Саярифа, Базарганы, Ражданиты, все не поленились до рассвета еще притащиться ко дворцу царицы, чтобы потом, на глазах у всего народа, вдостольно толкаться в царской процессии. Они и в самом деле усердно толкаются, нещадно пуская вход против соседей, выставленные локти. Какой же купец без локтей? Спускаясь к наплавному мосту, процессия изогнулась, как лук. И Сирах, хоть она даже не оглядывается, а только немного поворачивает голову и косит глазами, отлично видно, как беззастенчиво пихают друг друга купцы. Сирах брезгливо морщится, кидает шагающему впереди Иосифу. — Мой бог, как я не люблю, когда ты таскаешь за собой этих свиней! Ты только посмотри, Иосиф, они же... Грызутся, будто бегут за кормушкой, а рожи то какие. Ах, я никогда не думала, что уже столько этих карахазар черных кочевников попримазалось к нашему прекрасному Богу, как допустил до нечистых к храму, мой царь. Серах возмущается вполне искренне, но и бывший муж ее Булана и Герфан которые ей в последние дни так стал по душе, Уже настолько кара Хазары, что ей бы и помолчать, да и мать ее сама никогда не знала, кто у нее были предки. Однако, может, в том и заключается секрет природы, что с трудом пролезший в дверь один всегда особенно хочет, чтобы эта дверь была затворена для других. Никогда не было больше борцов за чистоту племени, чем те, кто более обстоятельств к этому самому племени приблудился. В халифате самыми непримиримыми к диким варварам и народцам и иноверцам всегда были жены халифов, которые, как всем известно, попадали в гаремы повелителя правоверных и неправоверных стран. А почему в Сирах должна быть смирение жен халифа? Во всяком случае у Шаната, по крайней мере, не из рабынь получивших свободу и правоверие только за то, оказались исправным гнездом для плода от правоверного. Уж она-то имеет право на спесь. Сирах спотыкается и едва не теряет золоченую сандалию. Иосиф совсем развеселился. «Но что ты размахиваешь руками, моя крошка?» Маленькому Иосифу, когда он был рядом с высокой Сирах, было особенно приятно называть ее крошкой. «Не сердись, крошка!» Не затряшай понапрасну с твоей башни. Ты так и стену разрушишь. А ты же ведь стена. Ты моя стена. Ты мой оплот. Потом так же внезапно, как начал смеяться, Иосиф серьезнее. Слушай, Хатум. Последний раз приказываю тебе прекратить сеять плевелы. Не распускай по городу слухи о засорении отборного семени не внушая стоящим вокруг меня про необходимость спеси, и запомни, я взял тебя, предпочтя дочери Кагана, не из-за твоих башен. Мужчина, если он, чистолюбив, должен сохранить свои силы и быть умеренным в питье и утехах. А потому что твой отец, ремесленник Вениамин, варил здесь рыбий клей и был здесь до того неумыт и безобразен, что каждый варвар, хоть самый простоволосый и ничтожный человечешка. Говори, вот и я такой же, каким был ее отец, а если мне повезет, то даже после того, как меня выпарят, сделают из меня красного голыша, я выживу, я ведь такой же. Я вожу тебя вслед за собой, а не зафер в гареме, чтобы каждый, глядя на тебя, вспоминал о твоем отце и мог тешиться надеждой, что и он может стать... Вениамином, старостой хазарского подворья в самом Киеве. А ты, женщина, наглой, с вызовом, оскорбительно хочешь захлопнуть перед черным людом дверь, когда надо, чтобы эта дверь манила, звала, была для всех заветной? Да не забудь, что ничто так не губит государство, как задраенные двери в дом. Мы достигли...